Глава двенадцатая. Сегодня в дурке кино. В Корке. Апрель 2013 года. Было то паническое апрельское утро, когда у тебя как будто глаза неправильно вкручены, в воздухе разлита какая-то суетливость. Мориса хирно выперли из дома на Беаре. К тому же она хотела настроить против него дилли. Старая добрая боксерская двоечка, а он оказался для этого не в форме. Морис быстро потерял над собой контроль. Он чувствовал смену времен года отчетливой пульсации в гландах. На лиственницах, чинных, прямых, самодовольных, как хирурги, вдоль улицы до самой психиатрической больницы, неприлично набухли почки, глаз не оторвать, прямо как грёбаные соски. Когда мир возвращается к жизни, это всегда каверзное время. Его мать Сисси вела его под руку по территории старой викторианской больницы. Уже намучилась с ним за целую неделю. Дни слез и гнева, ночи пены изо рта и демонических видений — все дела. Они приехали в это странное место на такси, Но он не помнил поездки, которая закончилась всего минуту назад. С тем же успехом они могли приехать на трубка-зуби. По ему знать? Мать по дороге утешала и умасливала. По птичьи поджатые губы тихо и влажно причмокивали, будь у него силы придушил бы ее на месте, а вздохи раскрывали в холодном свете облачка горя. Земля пробуждалась и раскрывалась. Висела прелость, как от дрожжей. Веселенькие белые цветочки забрасывали головки, как горцующие кони. Мориса клали в психиатрическую больницу по требованию матери. — Брось, Мосс, ты ни в чем не виноват. Заткнись нахер, мам, а? Продолжались суровые времена. Синтия говорила, хватит уже, хватит. Дилли превратилась в компостную кучу. Он не общался с Чарли Редмондом пару лет. Еще оставались те, кто желал ему смерти. Солнце брезжило через лиственницы тонкой косой белизной, а мать, пока вела его по каменным ступеням и через тяжелые двери, уже успокоилась, погружалась в состояние глубочайшего облегчения. Он чувствовал, как слабеет ее хватка. Психушка. Шизо. «Дурка!» В приемной консультанта он держал мать за руку, как ребенок в поисках утешения. Он не просто был одержим своими преступлениями и бесчинствами, он стал их осунувшимся воплощением. Давно хотелось на выход, но Моррис никогда не смог бы покончить с собой. Никак не решался добровольно избавить от себя мир. Ему было почти сорок шесть, и если не вмешается судьба, придется досиживать до упора. Консультант был типичен для таких мест, коренастый, древний, давно приросший к своей синекуре, с видом безумнее Наполеона. — Сделайте лицо попроще, доктор, — сказал морис Но все, Мосс, — сказала мать. Консультант сложил губы в насмешке. Простите меня, отец, ибо я согрешил, — сказал Моррис. Прошло двадцать восемь дней с тех пор, как я в последний раз ел курицу. Он слышал то, что слышат собаки, и все понимал. Мог учуять самые пустяки, чуял затхлую кожу подошв бордовых брок консультанта. Возможно, вы испытываете волнение, мистер Хирн, в данный момент. — Да хуя и больше, — сказал он. — Моррис, — сказала мать, — следи за речью. — Это ничего, миссис Хирн. Деликатно, одними кончиками пальцев, консультант протянул со стола бланк. — Вы готовы подписать согласие на госпитализацию, Моррис? — Я готов заскочить на это самое согласие, — сказал Моррис, — и ускакать в закат. — Снова он глупости, — говорит доктор. — Ты не в себе, Мосси. Не обращайте внимания на эту ерунду. Моррис гордо подмахнул бланк, поднял бумажку перед глазами и рассмотрел два слова. Вот его итог. — Теперь ты отдохнешь на славу, — сказала Сисси. — Потом сам себя не узнаешь, Моррис. — А болезнь свою тоже по буквам написать, доктор? — Ох, Мосс! ха и Х-И-Р-Н! Первый курс лечения — три дня на успокоительных, но он был такой накрученный, что никак не успокаивался. То уходил, то приходил в себя в белесой палате. Плыл в каком-то море. Однажды очнулся с пугающим осознанием, что он преступник. Впервые в жизни он взглянул на себя с этой точки зрения. Но он видел, как на пятачке неба снаружи мелькают первые в году ласточки, продевают свои быстрые невидимые нити, а уж это он знал, скрипит мир воедино. По мере того, как шли дни и ему снижали дозировку, морис выбирался из состояния тяжелой дремоты в более спокойное и бодрое. Годы переходили в годы, один в другой, он был то с женой, то без, любовь от этого не ослабевала, он купил 14 квартир в Будапеште и продал с огромным убытком, Вместе с Чарли Редмондом потерял полторы тонны марокканского гашиша, так и не нашел. Он из Чарли то был, то не был. Времена года неустанно сменяли друг друга, листались годы. Не жизнь, а какой-то прикол, причем охренительный. Нас так и не поймали, вот что важно. Теперь он замечал где-то к западу от себя голос, старый, деревенский голос и через какое-то время осознал, что голос настоящий, невоображаемый, и что звучит он с соседней койки. В палате стояли всего две койки, и когда ему хватило сил повернуться на бок, он так и сделал, и увидел большое лежачее тело старого фермера. — Какой-то бедолага с холмов округа, — предположил Моррис, может, наслушался дождя и в конце концов стал подчиняться его голосам. Старик лежал на мокрой от слюны подушке, глаза его были прикованы к пятачку бледного неба, убогому свету, и он складывал растрескавшимися губами слова, похожие обвинения. «Будто мне мало забот», — подумал Морис Хирн, и пожалел старика. В эти апрельские дни, когда вернулись силы, когда он начал есть яйца всмятку в четыре пополудни и хлестать крепкий чай чашками, Моррис смог оторваться от койки и влиться в процессию в зеленом коридоре, наконец-то, неизбежно, и обнаружил, что это не так уж и безрадостно — волочить одну ногу за другой без всякого ощущения внутренней войны. В этот раз было хуже, чем в девяносто девятом, даже хуже, чем в две тысячи четвертом, когда он разрезал себе глаз в Танжере. Но теперь он снова медленно приходил в себя — словно поднимался через тяжелую воду, и его грело одно из величайших утешений. Ничто очень страшное не длится так уж долго. Фермер тоже пошел на поправку, через пару дней уже сидел в койке и просил чаю и экзаменер. Эти старые хрычи чуют свою внутреннюю погоду. Фермер глядел с тихим удовлетворением, которая говорила, что он знал, буря миновала. Они стали разговаривать. «Киви», — сказал старик доверительно. «Не понял». «Киви», — сказал фермер, — «главный друг сумасшедшего». «Правда, что ли?» Прочитал в газете. Ученые открыли. «Один киви в день...» и будешь в своем уме не хуже, чем от таблеток. Фермера выписали в свободный мир раньше Морриса, а эта сука о чем-то говорила. Моррис гулял по зеленому коридору, его болтливо навещала мать, и казалось, будто ничего не случилось, будто недавно ночью они не были на кольцах Сатурна. Моррис звонил Синтии. «С тобой все будет хорошо». — сказала она. — Просто пришло время, понимаешь? Пришло тебе время пожить одному, Моррис. — Можно повидаться с девочкой? — спросил он, и она не ответила. Однажды утром после долгого сна без снов он очнулся и обнаружил, что на соседней койке новый сосед — длинный худой человек, который сердито ворочался в наркотической фуге. Это был... Чарли Редмонд. Ну, естественно, в Чарли Реда можно закачать целый ганг лития, а он все равно не утихомирится. Моррис наблюдал со старым теплым интересом, как Чарли вскакивал с койки, метался по палате, словно человеческий вопль воплоти, выкатив глаза с бескровным и напряженным лицом, и колени карабкались по стенам а за спиной хлопал халат без задницы. Дежурная Найтингейл то приходила, то уходила, безнадежно умоляя вернуться в койку. Ты ее слушай, Чарли, это медсестра. Но если Чарли Рэд там и был, то еще он там и не был. Глаза открыты, но в них никакого узнавания. Иногда в припадках бодрствования он смотрел на Морриса как на видение. Смотрел так, будто на соседней койке лежит тень-банку. Моррис послеживал, как бедный друг медленно выбирался из тумана, и когда глаза Чарли по-настоящему заморгали и нашли фокус, встретил его лукавой ухмылкой. — Подушкой тебя придушить, что ли, Чарльз? — Мосс? — Я явился за тобой, приятель и, кажись, для этого у меня еще селенок в руках хватит. Словно в медленном наезде камеры дни обретали фокус, ночи тоже прояснялись по-своему. Они заново научились общаться и брататься. — Как поживаешь в общем плане, Моррис? — Да полная жопа, Чарльз, а ты? — В общем и целом... Шокирующее состояние. Они забалтывали скуку и страх, со смаком закидывались таблетками, а вот и веселый поднос, — говорил Чарли Редмонд, и всячески избегали комнаты отдыха с телевизором. «От комнаты отдыха депрессия, хоть святых нахуй выноси», — сказал Моррис. «От комнаты отдыха хоть нахуй вешайся», — сказал Чарли. «Может, попросить ноутбук, Чарли? Интернет-адаптер? Чё-нибудь позырить?» «Ноутбук? Да я тут уже готов собственные ботинки смотреть, Мосс!» Им принесли ноутбук, они смотрели в интернете всякое старьё, окунулись в ностальгию. Неторопливые ночи в дурке, долгий срок апрельских вечеров, жестокий приговор снова пересмотрели бойцовую рыбку. Они засматривали ее лет в 16-17, загоняли кассету, пока видео не пошло морозом, монохромный сон о насилии, смерти и беспомощном братстве, о мотоциклисте и расти Джеймсе, где холодно горели огни талсы, и в этих измерениях они переписывали собственный мир». Они толкали дурь по всей Баррок-стрит, 83-й, 84-й. Закупались оптом у семьи из девяти братьев в усадьбе в Маоне. Все девять братьев отзывались на одно имя — Сокс. морис и Чарли прятали дурь за крестом на стене Мертвецкой, под капотом брошенной машины на Эвергрин-стрит, под подушкой в Исповедальне. Так часто шастали в церковь, что по будням священник начал запирать ее на ночь. «Молитесь дома», — говорил святой отец, ищущим облегчения ревущим вдовам, смертельно больным и неестественно угрюмым. С братьями по имени Сокс начались проблемы в связи с финансами и поставкой. На переговорах противоположная сторона постоянно трахала мозги. Моррис и Чарли вышли на солдата в казармах «Коллинс». Солдаты летали в Ливан в миротворческие миссии и возвращались домой без обысков. Скоро Моррис и Чарли принимали поставки граммовых слитков мягкого крупитчатого ливанского гашиша. Даже без зажигалки торкает мост. Как рассыпается, Чарли! Красота! Ливанский светлый сбаррок-стрит был лучшим в городе проблемы возникли соответствующие пришлось завести злобных псов ломики ножи однажды чарли редмонда уложили в багажник и отвезли на поле под кантурком в ту ночь я и стал мужиком говорил он за яйцами в смятку в дурке копились деньги подпитывались амбиции дурь приносила бабло и баб наслаждение днем И насилие ночью. Дилли разрешили посещение. Она сидела в своем пестром наряде и с дредами, и крутила кончики коз, и смотрела из-под лобья. «Но блин, чтобы в одной и той же палате?» — спросила она. От ее высококультурного акцента сердце крови обливалось. «Такова наша планида Дилл». «Мы с твоим стариком, Дилли, мы предназначены друг другу звездами!» «Подумываем тут сбежать вдвоем», — сказал Моррис. «Откроем бар на Тенерифе, Мосс. Будем там счастливы. Повесим табличку — сегодня будут танцы». Она переводила взгляд с одного на другого. Вся подобралась, задрала колени. У Дилли всегда были сложные отношения с мебелью, Она не сразу усаживалась. Ее настроение было написано на кончике носа. Радость вызывала на нем мимолетный тусклый румянец, а когда ей было страшно, кончик заметно белел. Сейчас ей было страшно. «Это место», — сказал Моррис, заметив ее отчаяние, — «не так страшен черт, как его малюют Дилли». «Дай нам срок», — сказал Чарли и мы тут будем всем заправлять. И я хочу сказать, нас прям обкармливают веселыми таблетками. У них серьезный подход. В этом коридоре во все края и утренние, и вечерние представления. «Но чтобы одна и та же палата?» спросила она. «Так уж сошлись звезды», сказал Морис. «Как там мама, дочур?» а Она, ну, знаешь. Это да, знаю. Дилли поиграла с кончиками заплетенных кос, повертела и покрутила, пожевала чуток, снова поджала под себя ноги. Рассматривала мужчин на их койках, в их голубых халатах, с их вялыми от транков ртами и отчаянными глазами, и не могла не улыбнуться. Кончик носа мягко покраснел. «Если спросишь меня, — сказал Чарли, — Бобу Марли надо было пойти и отчекрыжить себе большой палец нафиг». «Был бы еще живой, — сказал Моррис, — гулял бы по свету. Понимаешь, Дилли, из-за этих своих растаманских убеждений он не мог отчекрыжить себе палец» и тогда инфекция распространилась и все хана у меня умеренный случай дредов сказала дилли а не растаманские убеждения и я даже не фанатею от боба хотя наверное да пиканкао мне зашел ишь ты какая сказал моррис кого еще слушаешь не знаю лис кетч перри впервые слышу — сказал Чарли. — Или погодь, это не он ученик мясника из Мэйфилда, а? — Он самый, да. — А как у тебя в последнее время дела со старым добрым богом, Дил? — Я об этом вообще не думаю, пап. — Но какое-то время назад ты на эту тему подсела, да? — Очень ненадолго, уже переросла. — Ты погоди, пока тебя не засадят в такое вот место. — сказал Моррис. — Мозг сам сразу попрет в каком-нибудь духовном направлении. — Видишь таксофон в коридоре? — спросил Чарли. — Бросаешь пятьдесят центов, можешь говорить три минуты с большим боссом. Для сверхъестественно неполноценных — особые тарифы. — И ты пробовал, Чарли? — Да с утра до вечера, девочка моя. Лишняя мелочь есть? — И что он тебе говорит? — Говорит, у него пропал ангел. — Пошел ты, Чарли! Они уселись рядом, поставили ноутбук на стул между койками, а она села с краю койки Морриса, и они снова посмотрели бойцовую рыбку. — Если хотите знать мое скромное мнение, — сказал Моррис, — «Возможно, мы видим пик творчества Фрэнсиса Форда Копполы». «Ты это про папу Софии?» — спросила Дилли. Мужчины обменялись обиженными взглядами. «Она даже этих актеров не знает», — сказал Чарли. «Хотя, если присмотреться, мне кажется, или в былые деньки я был вполне себе мэт Диллан». Как две капли, Чарли. Но слушай, где-нибудь видел в последнее время Микки Рурка? Кажется, видел на восьмом автобусе на Маккертейн-стрит, на сиденье справа, за водителем. Наверняка он еще всех нас шокирует. Еще как! Из восьмого его тогда чуть не выперли. Моррис проводил Дилли по коридору и положил руку на ее тонкое плечо. — Больше не хочу слышать этих речей про Испанию, — сказал он. — Пап, мне почти восемнадцать. — Ну, я буду скучать. — Чуток поскучаешь и перестанешь, — сказала Дилли. — Дилли, я просто хочу, чтобы пока ты побыла рядом, понимаешь? — И слушай, ты же знаешь, что я тебя люблю. — Ой, пап, ну чего ты? — Серьезно? — Да уж. — Ладно. Последние дни в дурке. Они лежали на койках рядом друг с другом, а потом однажды утром наступил момент, и прозвучали слова. — Ты же знаешь. Мне кажется, что она от меня, Моррис. — В смысле, есть такая возможность? — Знаю, Чарли. Это я знаю.